Глава четырнадцатая Первая мысль, которая промелькнула в мечущемся сознании Грейс, когда она вошла в комнату для допросов, была о том, что в фильмах это помещение всегда казалось более приветливым, чем на самом деле. Грязно-белые стены, металлические стол и несколько стульев — все это давило психологически очень сильно. «Давило с первой же секунды, как ты вошел сюда. Разумеется, это неспроста. Психологический прием». Грейс сидела на привинченном к полу стуле, сложив руки на привинченный же стол. Детектив Фергюсон сидел напротив. Фергюсон что-то заполнял в каком-то бланке. Он делал это неспешно, лицо его не выражало никаких эмоций. «Госслужащий на рабочем месте». «Вы сегодня столь неприветливы?» — Грейс попыталась улыбнуться. Фергюсон взглянул на нее и отложил бланки в сторону. «Вы правы», — сказал он. «Не вижу повода для улыбок». «Не понимаю. Может быть, вы объясните мне, что я здесь делаю? Признаться мне немного страшно». «Мы нашли Шелдона Прайса. Мертвым». Грейс удивленно вскинула брови. «Боже, какой кошмар! Только я не понимаю, при чем здесь я?» Она говорила совершенно искренне. Во-первых, слишком много смертей за столь короткий отрезок ее жизни, а во-вторых, она не могла понять, какое отношение смерть этого художника может иметь к ней. «Я бы как раз хотел узнать, при чем здесь вы», — сказал детектив Фергюсон. «Хотел бы знать, почему вы обманули меня в прошлый раз». «Я?» — Грейс все больше и больше поражалась происходящему. «Да, вы». Вы сказали, что не были знакомы с мистером Прайсом. Более того, вы сказали, что вообще не знаете о нем ничего, даже то, как он выглядит. И это правда. Я действительно не знаю». Фергюсон устало вздохнул. «А что с ним произошло?» — спросила Грейс. «Его убили, нанеся удар тяжелым предметом по голове. Труп скинули в колодец». «В ушах Грейс...» зазвенела с такой чудовищной силой, что она перестала слышать что-либо вокруг». Рот детектива Фергюсона беззвучно открывался и закрывался, выталкивая какие-то звуки, но она слышала только звон. Высокий, оглушающий звон. Мир вокруг поплыл, время замедлилось. Детектив двинул фотографию по столу в сторону Грейс. Медленно, словно она была под водой, Грейс взглянула на снимок и, вскрикнув, зажала рот руками. Зажмурилась. Сосчитала до десяти. Потом снова до десяти. Она проделала это несколько раз, прежде чем звон в ушах утих. «Что с вами?» — спросил детектив. Лицо его не выражало заботы. Все в порядке. Просто это страшно. Вот и всё». «Угу», — Фергюсон понимающе кивнул и коротко усмехнулся. «Понимаю, понимаю. Может, хватит?» «Что хватит?» «Врать хватит, миссис Хейли!» «Вы были знакомы с этим человеком, это как минимум». Он резко поднялся со своего места и неожиданно спросил. «Зачем вы убили Шелдона Прайса? Из профессиональной ревности?» Грейс смотрела на детектива снизу вверх, открыв рот. На мгновение она потеряла дар речи. Мысли бешеным круговоротом крутились в ее голове, она не могла подумать ни о чем конкретном. «Как художник!» И наркоторговец мог быть одним и тем же человеком. И вдруг она все поняла. Вернее, она поняла самое главное. Эрик. Он подставил ее. Сомнений быть не может. Он втянул ее в преступление, которое сам же и совершил. Как? она не имела понятия, но это было неважно, и с этим пониманием пришло какое то полное абсолютное безразличие ко всему происходящему ей даже сделалось немного легче на душе она успокоилась с чего вы взяли что это я его убила с чего вы вообще решили что мы были с ним знакомы спросила она почти спокойно почти обреченно почти безразлично В записной книжке его смартфона есть ваш номер. Также мы нашли в мессенджере Залтон вашу переписку, где вы назначаете встречу неподалеку от того места, где мы обнаружили труп Прайса. Вы мне казались умнее, миссис Хейли. Вы шли на убийство, назначив встречу через свой аккаунт. Нет-нет, вы не настолько глупы, я просто отказываюсь в это верить. Фергюсон мягко улыбнулся. Буду честен, вы мне симпатичны. «Расскажите правду, как все произошло на самом деле, и я даю вам слово сделать все возможное, чтобы помочь вам. Расскажите. Ну, вы ведь не хотели его убивать, верно? Поэтому писали со своего номера, вы просто собирались поговорить с ним, поговорить о выставке». «Как долго вы шли к ней, миссис Хейли? И вот, когда уже назначена долгожданная дата, появляется какой-то неизвестный Шелдон Прайс и занимает ваше место. Тут бы кто угодно рассвирепел, Но убить? Нет, конечно, нет. Вы хотели отговорить его, объяснить, что шли к этой цели долгие годы, что это просто несправедливо. Вы хотели как-то договориться. Может быть, заплатить ему, может, воззвать к его совести». Но Прайс отказался. Он рассмеялся вам в лицо. Он называл вас неудачницей и говорил, что вы уже мало кому интересны, говорил, что он новая звезда в мире высокого искусства, а ваша мазня годится лишь для растопки камина. И тогда вы ударили его первым попавшимся предметом. Чем вы его ударили, а, Грейс? Каким-то камнем? Куда вы выбросили этот предмет? Я его не убивала. Тихим. И уставшим голосом ответила Грейс, «Мне нужен адвокат».